Джек Лондон «Звездный странник» Похоже, что смирительная рубашка действует на стендинга как лекарство. Не так ли, Моррисон? В каком это смысле? Ну, ты же слышал, что сказал капитан Джемми? Этот стендинг признан неисправимым. Не пойму, к чему ты клонишь, смит Если он неисправим, чем ему поможет рубашка? Она усмиряет его неисправимость. Ладно, хватит ржать. Вяжи крепче и пошли отсюда. Скоро его шея познакомится с петлёй. Безумцы... Точно они могут уничтожить мое бессмертие Своими веревкой и животом? Я буду идти и идти вперед бесконечное время По этой прекрасной земле Я буду странствовать Воплощаясь в князей и крестьян Ученых и безумцев Возноситься до небес и стонать под колесами. Всю свою жизнь я чувствовал другие времена и места. Я ощущал себя других людей. Задумайтесь. То же самое было и с вами. Оглянитесь на свое детство и, основываясь на его опыте, Вы вспомните то чувство, о котором я говорю В то время Личность ваша еще не установилась Вы были гибки Ваша душа изменчива Сознание и тождество личности были в процессе образования Образование И забывание Да-да-да Вы многое забыли, вы слушатель. И сейчас в ваших головах вспыхивают неясные перспективы других времен и мест, на которые взирал ваш детский взгляд. Теперь вам все это кажется детскими снами. Но если это были сны, откуда же взялось их содержание? Наши сны причудливо создаются из известных нам вещей. Вы можете задаться вопросом, откуда они? Из других жизней? Из других миров? Не спешите строить догадки. Быть может, услышав мой рассказ вы получите ответы на все ваши запутанные вопросы, которые вы ставили себе задолго до того, как я вам их задал.